Командор мрачно слушал Шепетова. В глубине души он понимал жестокую правоту генерала. За границами барьеров, в тайных лабораториях некоторых крупных корпораций скопилось огромное количество примитивных колоний скоргов и различных техноартефактов, импортированных из отчужденных пространств. Вне пятизонии, без подпитки аномальной энергии, они мертвы. Дать скоргам адекватный источник питания, надеясь удержать их в рамках лабораторий, — безумие. Серебристая проказа, вырвавшись на волю, захлестнула бы внешний мир за считанные дни. Удар по пустоши был подготовлен в строжайшей тайне и нанесен внезапно. Голос Шепетова звучал глухо, но ровно. Мы включились в ситуацию, как только флот Евросоюза вошел в нейтральные воды — Но пустошь, как и Казантип, территориально не принадлежат России, с нескрываемой досадой констатировал он. У командования в буквальном смысле были связаны руки, пока пульсация не разбросала силы вторжения по разным регионам пятизонья. К тому моменту мы уже знали об истинной цели нанесенного удара и, повторяю, реагировали адекватно ситуации. Не было гарантии, что группы наемников полностью уничтожены. На момент пульсации они находились глубоко под землей, в тоннелях Техноса, и, пользуясь наступившим хаосом, легко могли ускользнуть, преодолев барьер в произвольно выбранных точках. «Это оправдывает тотальную зачистку?» — глухо спросил Хантер. «А ты, командор, на моем месте поступил бы иначе?» В тот момент все висело на волоске. Мы еще не знали, что элемент, генерирующий энергополя, нестабилен. Он может существовать лишь при определенном давлении и температуре и разрушается, превращаясь в кристаллическую массу при попытке его подъема на поверхность Земли. Хантер из-под лобья взглянул на Шепетова. «И все же зачем ты явился в цитадель, генерал? Оправдываться, обелить себя?» «Мне не за что оправдываться», — в тон ему резко ответил Иван Андреевич. «Тогда к чему визит? Моя цель — предотвратить повторение подобных сценариев. Военное руководство также сделало собственные выводы из всего случившегося. Предубеждение, элементарное отсутствие связи между нами, невозможность прямого разговора в критической ситуации как раз и привели к последствиям, о которых идет речь». Погибли не только сталкеры. Столкновение унесло сотни жизней с обеих сторон. Хантер некоторое время молчал. Ему было невыносимо тяжело разговаривать с Шепетовым. «Значит, принес предложение о перемирии. Признаюсь, мне трудно найти точки соприкосновения», — наконец произнес он. Иван Андреевич нахмурился. Против нас действуют внешние силы, противостоять которым можно только сообща. Шепетов упорно не реагировал на выпады командора. Ситуация на протяжении последних недель стремительно усугубляется. Армия и орден сталкеров неизбежно потерпят поражение, если мы не станем координировать наши действия хотя бы на некоторых, особенно важных направлениях. Щека Хантера, пораженная уродливым пятном серо-сталистого цвета, непроизвольно дернулась. «Генерал! Армия! Сомнительный союзник!» Резко и неприязненно ответил он. «Советую покинуть цитадель и более не возвращаться!» Шепетов заметил. Командор непроизвольно сжал пальцы правой руки в кулак. Вены, оплетенные серебристыми прожилками, вздулись на запястье. Он не торопился встать и уйти. «Подумай, командор, речь идет «Убирайся!»» Хантер с трудом сдерживал ищущую выхода ненависть. «Я потерял дочь лучших бойцов и не намерен разговаривать с убийцей!» Казалось, все кончено. В так и не начавшихся переговорах поставлена жирная точка. Вместо бесполезных сейчас слов Шепетов извлек из нагрудного кармана Нанокомб. Я знаком с Дарлинг, выложил он свой последний козырь, стремясь переломить ситуацию, пробить глухую неприязнь Хантера. Мы часто общались в рамках сталкерской сети. Однажды я помог ей выжить после серьезного ранения. Она оказалась за границей барьера соснового бора, на достаточном удалении от источников аномальной энергии, и ее импланты начали сбоить. Титановая лоза доверяла мне: Да и ты, Командор, нередко руководствовался поступавшими от меня сведениями. Он протянул активированный наноком Хантеру. Взгляни. Взяв нанокомб, Хантер машинально сканировал уникальный код.